Грузи здесь были еще меньше, руки тоньше и менее мускулистые. Эти ученики лишь год как вышли из детского возраста. «Символы носят общественный характер», — говорил стоявший у доски молодой человек, когда Уилл и миссис Нараян вошли в комнату. Затем он нарисовал ряд кружков под номерами 1, 2, 3, 4, N. «Вообразите, что это люди», — продолжал он, — А потом от каждого кружка провёл линию к квадрату, изображённому в левой части доски. В центре квадрата он вывел большую букву S. Это обозначение системы символов, которые люди используют, когда общаются друг с другом. Все они говорят на одном языке: английском, паландском, искимосском, в зависимости от того, где живут. Слова тоже являются достоянием всего общества. Они принадлежат каждому из всех, кто владеет определённым языком и обычно объединены в словари. Но давайте посмотрим сейчас, что происходит снаружи. Он указал в сторону большого окна. На фоне белого облака промелькнула стайка пёстрых попугайчиков и скрылась из виду. Учитель нарисовал другой квадрат на противоположной стороне доски и обозначил его буквой П означавшей происшествие и тоже соединил линиями с кружками. Только что увиденное вами это опять-таки общественное достояние, пусть и частично, пояснил он. Как является доступным для всех то, что вы говорите или пишете, выражая словами. А вот всё, что происходит внутри каждого из кружков, уже сугубо личное. Личное, он положил обе руки себе на грудь. «Личное!» — он потер свой лоб. «Личное!» — он коснулся век и кончика носа с муглым указательным пальцем. «А теперь давайте проведем простенький эксперимент. Произнесите слово «ущипнуть». «Ущипнуть!» — Хорм повторил класс. «Ущипнуть!» «У-ща-и-п-н-у-т» — мягкий знак. «Ущипнуть!» Это общее для всех. Вы найдёте это слово в любом словаре. А сейчас пусть каждый ущипнёт себя. Сильно, ещё сильнее. Под аккомпанемент хихиканья, охов и ахов дети выполнили задание. Кто-то из вас смог ощутить то, что ощутил его сосед? Ответом стало дружное: "Нет!" Значит, мы можем насчитать, продолжал молодой человек что мы имели. Давайте разберёмся, сколько он пробежал глазами по партам перед собой. Мы имели 23 различных и не связанных между собой болевых ощущения. 23 в одной лишь комнате. А по всему миру их может быть целых 3 миллиарда или даже больше, не говоря уже о том, что такие ощущения доступны и животным тоже. И каждая боль была глубоко личной. И нет возможности передать пережитое чувство от одного болевого центра к другому. Связь возможна лишь опосредованно через наше S. Он указал на левый квадрат и снова на кружки в центре доски. Сообщить о пережитой личной боли можно только через S, который позволяет произнести слово ущипнуть, то есть является общественным достоянием. Но обратите внимание, есть одно общее слово Боль, которая описывает 3 миллиарда ощущений, каждое из них вероятно также отличается от остальных, как форма моего носа от ваших, и как ваши различаются между собой. Потому то слово и является принадлежностью всего общества, что обозначает понятие или событие, которые лишь в общем смысле сходны друг с другом но оно не может объяснить разницы, непохожести в нюансах, вроде бы и совершенно одинаковых на первый взгляд событий. Воцарилось молчание. Учитель поднял взгляд и спросил. «Кто-нибудь знает о Маха Касьяпе?» Поднялись несколько рук. Он указал на маленькую девочку в синей юбке и с ожерельем из раковин на шее, сидевшую в первом ряду. «Расскажи нам о нем, о Мия». Преодолевая явный дефект речи, Ами начала: "Махакашьяпа", сказала она, был единственным учеником Будды, который понял, о чём он говорил. "О чём говорил Будда?" "Он ничего не говорил, поэтому они и не понимали его. А Махакашьяпа понял его слова, хотя он ни о чём не говорил. Верно?" Девочка кивнула. "Именно так и было. Они думали, Что он шибелался, прочитать им проповедь, сказала Анна. Но он не шибелался этого делать. Он лишь взял цветок и поднял его в велх, чтобы каждый мог его видеть. В этом и заключалась его проповедь, выкрикнул маленький мальчик в жёлтой набедренной повязке, который беспокойно дёрзал на стуле, до такой степени ему хотелось поделиться тем, что он знал. Но никто не мог понять, в чём смысл такой проповеди. Крёми Махакашьяпы. И что же Махакашьяпа сказал, когда будто поднял цветок? Да ничего! С триумфом воскликнул непоседливый мальчёнка в жёлтой набедренной повязке. Он просто улыбнулся, продолжила Амия. И так показал Будде: "Я понял, что ты имел в виду", и будто улыбнувшись ему в ответ, И они продолжали потом сидеть там, улыбаясь снова и снова. «Очень хорошо», — сказал учитель. «А теперь», — повернулся он к мальчику в жёлтой повязке, «объясни нам, что, по-твоему, понял Маха Касьяпа». Возникла пауза. Затем совершенно упавший духом ребёнок помотал головой. «Я не знаю», — едва слышно пробормотал он. Кто-нибудь может нам это объяснить? Тут же посыпались предположения. Возможно, он понял, что люди устали от проповедей, даже из уст самого Будды. А может, ему просто нравились цветы, так же как и самому воплощению сострадания. Или это был белый цветок, напомнивший о ясном свете, или же голубой цвета, олицетворявшего Шиву. Очень интересные варианты, сказал учитель. Особенно первый. Проповеди действительно бывают очень скучными, причём скучнее всего самому проповеднику. Но остаётся вопрос: если один из вас правильно указал на то, что понял Махакашьяпа, когда Будда поднял цветок, почему же он не выразил своё понимание в словах? Быть может, он не умел хорошо говорить? Нет, он был прекрасным оратором. Наверное, у него горло болело. Если бы он болел, то едва ли улыбался бы так счастливо. «Так объясните же нам сами!» — раздался тонкий возглас из задних рядов. «Да-да, объясните нам!» — поддержали его еще несколько голосов. Учитель покачал головой. «Если даже Махакасьяпа и сам воплощение сострадания не могли облечь этого в словесную форму, то как смогу я?» Но давайте еще раз приглядимся к диаграммам на доске. Публичные слова, более или менее публичные события, а наряду с этим люди с их сугубо личными центрами боли и удовольствия. «Сугубо и полностью личными», задал он явный риторический вопрос. Но, быть может, говорить так не совсем правильно. Возможно, что всё-таки существует некий способ связи между этими кругами, но не такой, с помощью которого я общаюсь сейчас с вами. Не с помощью слов, а напрямую. И не об этом ли заговорил Будда, когда его безмолвная цветочная проповедь закончилась. Я обладаю сокровищем безошибочного учения, сказал он ученикам. Чудодейственное познание нирваны истинную форму, форму как таковой не имеющую, не выражаемую никакими словами, учение, которое даёшь и получаешь вне всяких доктрин. Именно это я сейчас передал Махакасьяпе. И снова взяв кусочек мела, он вывел на доске не совсем ровный эллипс, включивший в себя все прежние изображения на доске маленькие кружки, обозначавшие людей, квадрат для событий и второй квадрат, созданный для слов и символов. Всё в отдельности, сказал он, но одновременно составляет единое целое. Люди, происшествие, слова, всё это проявление сознания, сущности, вечной пустоты. Именно таким был смысл действий Будды, понятый Махакашьяпой. Ты не можешь рассуждать об этом учении. Ты можешь только стать им. Вы лучше поймёте концепцию сами, когда придёт момент вашей инициации. Нам настало время уходить, прошептала директор школы. А потом, когда они закрыли за собой двери и снова оказались в коридоре, добавила: Мы используем одинаковый подход и к преподаванию других наук, начиная с ботаники. А почему именно с ботаники? Потому что с ее помощью легче всего объяснить все, о чем говорилось только что. Ту же историю с Маха Касьяпой. И это служит для вас отправной точкой? Нет. В качестве отправной точки мы используем самые прозаические учебники. Детям даются очевидные элементарные факты, тщательно разложенные по полочкам. Ботаника в чистом виде вот первая стадия. На эту уходит от 6 до 7 недель. После чего они посвящают целое утро тому, что мы окрестили наведением мостов. 2 1/2 часа мы даём им, чтобы соотнести весь изученный прежде материал с искусством, языком, религией, самопознанием. Ботаника и самопознание, как можно навести мост между ними? На самом деле, это очень просто, заверила его миссис Нараян. Каждому ребёнку даётся цветок. К примеру, китайская роза или лучше гортензия, потому что китайские розы не пахнут. Что такое гортензия с точки зрения науки? Из чего она состоит? Из лепестков, тычинок, пестика, завязи и всего прочего. Детей просят сделать детальное аналитическое описание цветка, проиллюстрировав написанное точным рисунком. Когда это сделано, наступает короткий перерыв для отдыха, а потом им читают легенду о Махо-Кассиапе и просят поразмыслить над ней, давал ли Будда простой урок ботаники или внушал ученикам нечто другое. И если другое, то что именно? А в самом деле что? Но ведь вы должно быть поняли из сути самой истории. Словесного ответа на этот вопрос не существует. А потому мы советуем мальчикам и девочкам приостановить размышления и просто посмотреть. Но не смотрите на цветок с аналитической точки зрения, говорим мы. Не смотрите как учёные или даже как садовники, Освободитесь сейчас от всех своих знаний и посмотрите совершенно несведущим взглядом на бесконечно невероятную вещь, лежащую перед вами. Посмотрите так, словно никогда прежде не видели ничего подобного, словно у этой вещи нет названия, и вы даже не знаете, к какому типу предметов ее отнести. Посмотрите внимательно, но пассивно, восприимчиво, но без попыток классификации, оценки или сравнения с чем-либо другим. И, глядя на нее, вдыхайте ее мистерию, проникайтесь духовным смыслом, проникайтесь запахом мудрости, достигающей вас с другого берега». «Все это, — заметил Уилл, — звучит очень похоже на речь доктора Роберта во время церемонии инициации». «Ну, конечно, так и есть», — сказала миссис Нараян. Обучение видению вещей глазами Маха Касьяпы – это наилучшая подготовка к опыту приобщения к средству Мокша. Каждый ученик, приходящий на инициацию, имеет за спиной долгое обучение искусству восприимчивости. Сначала это гордение, как одно из растений в курсе ботаники. Потом также гордение во всей своей уникальности. Гордение в видении истинного художника – И наконец, ещё более чудесные гордыни, какой её умели видеть будды Махакасяпа. И надо ли говорить, добавила она, что мы не ограничиваемся только цветами. Курс каждой науки, который проходят дети, периодически перемежается сеансами на видение мостов. Всё, от изучения анатомии лягушек до спиральных туманностей в астрономии, рассматривается и концептуально, Из точки зрения восприятия, как явление для эстетического и духовного переживания, а не просто в научных, исторических и экономических аспектах. Обучение восприимчивости служит не только дополнением, но и, если угодно, противоядием для чисто аналитического и научного подхода. Хотя оба вида образования совершенно незаменимы и необходимы. Если пренебречь одним в пользу другого, то вам никогда не вырастить полноценную личность. После паузы Уилл спросил: А как человеку следует рассматривать других людей? Смотреть на них глазами Фрейда или, скажем, Сезанна, взглядом Проуста или Будды? Миссис Нараян рассмеялась. А как вы сами рассматриваете, например, меня? спросила она. В основном, мне кажется, я смотрю на вас глазами социолога, ответил он. Я вижу в вас представителя совершенно незнакомой мне культуры. Но в известном смысле, при взгляде на вас во мне тоже срабатывает восприимчивость. Мне приходит мысль, уж извините за непрошенную откровенность, что вы сумели состариться изумительным образом. Очень хорошо с точки зрения эстетики, интеллекта, психологии и духовности. Какой бы смысл ни вкладывать в это понятие. А когда во мне включается восприимчивость, это многое значит. Потому что если я, предпочитая восприятию прямую проекцию на реальность, то могу довести свои концепции до полного нонсенса. И он издал лёгкий смешок с интонацией гиены. Нужно только захотеть, сказала миссис Нараян. И вы всегда сможете заменить дурную готовую концепцию наиболее полным проявлением собственной восприимчивости. Вопрос лишь в том, скажете вы, зачем человеку делать подобный выбор? Почему бы индивидууму не выслушать обе стороны, чтобы потом свести их в единое мнение? Склонные к анализу, связанные традиционным мышлением, создатель внешних концепций и внимательный, но пассивный человек, склонный к внутреннему созерцанию, они оба не безгрешны. Но соединённые вместе, они могут добиться сравнительно неплохих результатов. Насколько эффективно ваше обучение искусству восприимчивости? Поинтересовался у Ой. Существуют различные степени восприимчивости, ответила Анна. Её, например, крайне мало на уроки, где занимаются чистой наукой. Наука начинается с наблюдения, но наблюдение всегда выборочно. Вам приходится рассматривать мир сквозь решётку уже существующих концепций. Затем вы принимаете лекарство мокши, и концепции практически вообще перестают существовать. Вы ничего не выбираете, а мгновенно находите определение тому, что переживаете, и впитываете переживания в себя. Это, как в известной строке из Вордсворта, «Учи же сердце видеть и внимать». Во время тех сессий на ведение мостов, которые я пыталась вам описать, тоже присутствует известная выборочность и проекции на реальность, но их намного меньше, чем во время научных занятий. Дети не превращаются мгновенно в маленьких д्वейников татхагаты. Им ещё очень далеко до подлинной восприимчивости, какую даёт средство мокша. Очень далеко. Можно сказать, что они учатся лишь легче воспринимать названия и понятия. Какое-то непродолжительное время они берут значительно больше, чем отдают. А как вы используете то, что они берут, что впитывают в себя? Мы просим их сделать очень простую вещь, ответила миссис Нараян с улыбкой. Попытаться совершить невозможное. Детей просят перевести пережитый опыт в словесную форму. Если взять в чистом виде, вне всяких концепций, как ничем не обусловленную данность, то что такое этот цветок? Это препарированная лягушка? Это планета, которую вы видите в телескоп? Что это значит? Хоть что это заставляет вас задуматься, что чувствовать, воображать, вспоминать. Затем перенесите всё на бумагу. У вас ничего не получится само собой, но вы обязаны попробовать. Это поможет вам понять разницу между событием и словом, между знанием и существованием определённой вещи и проникновением в её сущность. А когда закончите писать, говорим мы, посмотрите на цветок опять. Посмотрев, закройте глаза на минуту другую и нарисуйте привидевшееся вам, пока глаза оставались закрытыми. Причём честно рисуйте увиденное, что бы у вас не получилось: нечто чёткое или смутное, действительно цветок или нечто совершенно на него не похоже. Рисуйте, что видели, или даже если не видели ничего, все равно рисуйте, а потом расцветите красками или карандашами. Немного отдохните и сравните свой первый рисунок со вторым. Сравните научное и аналитическое описание цветка с тем, какое получилось у вас сочинение, когда вы ничего не подвергали анализу, когда вы вели себя так, словно ничего раньше о нем не знали и позволили мистерии его существования проникнуть в глубину вашего сознания. Как будто он нечто для вас новое и неизвестно откуда взявшееся. А затем сопоставьте свои рисунки и описания с работами других мальчиков и девочек из своего класса. И вы заметите, что аналитические описания и иллюстрации получатся очень похожими у вас всех. А вот ваши сочинения и рисунки второго рода окажутся очень разными. Как это связано с тем, что вы узнали в школе дом в джунглях? И в храме. Десятки вопросов, требующих ответов. Мосты необходимо наводить по всем направлениям. Ты начинаешь с ботаники или любого другого предмета школьной программы, а под конец сессии строительства мостов приходишь к размышлениям о природе языка, о разных видах опыта, о метафизике и линии жизни, об аналитических познаниях и мудрости с другого берега. "Каким же невероятным образом, спросил Уилл, вам удалось подготовить преподавателей, которые теперь способны научить детей строить такие мосты?" "Мы начали обучать педагогов 107 лет назад", ответила миссис Нарайан. "Набрали группы молодых мужчин и женщин, обученных традиционным для той палы путём. Ну, вы понимаете, хорошие манеры, знания сельского хозяйства и искусства ремёсел, средства народной медицины, старомодной дедовской физики, биологии, сдобренные верой в силы магии и истинность сказочных легенд. Никакой настоящей науки, никакой истории, ни малейшего представления о том, что происходит во внешнем мире. Но эти будущие учителя принадлежали к числу набожных буддистов, Большинство из них практиковали медитацию, много слышали и читали о философии Махаяны. А это означало, что в областях прикладной метафизики и психологии они получили куда как более обширное и реалистичное образование, чем любая группа будущих учителей в вашей части мира. Что же касается доктора Эндрю, то он был не только учёнейшим человеком, но и гуманистом, противником всяческих догм открыв же истинную ценность чистой и прикладной махаяны. Его друг Раджа исповедовал тантрический буддизм, который в свою очередь открыл для себя истинную ценность чистой и прикладной науки. В итоге же оба поняли, отчетливо увидели что для приобретения навыков воспитания из детей полноценных личностей в обществе, подготовленном для существования полноценных личностей, будущих педагогов следует в первую очередь самих обучить, как взять лучшее из обоих миров. И как к этому отнеслись первые учителя. У них подобный подход не вызвал отторжения. Миссис Нараян покачала головой. Никакого отторжения не возникло по той причине, что не были затронуты или осквернены никакие их фундаментальные духовные сокровища. Их буддизм оставался уважаем. Все, от чего их попросили отказаться, так это от устаревших научных воззрений и от веры в сказки. А в обмен на это они получали огромный набор гораздо более интересных фактов и полезных теорий. И все эти увлекательнейшие вещи из вашего западного мира науки, энергетики и прогресса теперь объединялись, хотя до некоторой степени в подчиненном положении, с теориями буддизма и психологическими фактами прикладной метафизики. Не было ничего в этой программе соединения лучшего из двух миров, что затронуло бы чувства самых утончённых и наиболее горячих адептов религии. Меня начинают беспокоить наши собственные будущие учителя, сказал Уилл после небольшой паузы. Не дошли ли мы до той стадии, когда они уже сами стали необучаемыми? Смогут ли они усвоить лучшее из двух миров? А почему нет? Им ведь не придётся отказываться ни от чего, что действительно важно для них. Те из них, кто не принадлежит к христианской церкви, смогут по-прежнему сосредоточиться на мыслях о человеке, а христианам никто не запретит продолжать молиться Богу. Никаких перемен. Только Бога нужно будет воспринимать как нечто имманентное, а человека – как внутренне трансцендентную величину. "И вы полагаете, что они примут подобные перемены без малейших протестов?" засмеялся Уилл. "Вы слишком оптимистичны". "Да, я настроена оптимистически", сказала миссис Нараян. "По той простой причине, что если к проблеме подойти умно и реалистично, результаты обязательно будут положительными. Мой оптимизм оправдывает пример этого острова." А теперь пойдёмте и посмотрим на урок танцев. Они пересекли укрытые тенью деревья в двор, толкнули вращающиеся на шарнирах двери, и тишина сменилась ритмичным боем барабана и посвистыванием флейт-дудочек, повторявших снова и снова короткую пентатоническую мелодию, которая показал Сьюэллу смутно похожей на шотландскую. Музыка живая или запись? спросил Уэлл. Японский магнитофон лаконично ответила мисс Нараям. Она открыла ещё одну дверь, за которой располагался просторный спортивный зал, где двое бородатых молодых мужчин и поразительно подвижная маленькая пожилая леди в чёрных сатиновых брюках обучали примерно 20 или 30 совсем юных мальчиков и девочек движениям какого-то приятного на вид танца. Что это? удивился Уилл. Урок или развлечение? И то, и другое, ответила директор школы. А кроме того, здесь ещё и прививается прикладная этика, подобно тем упражнениям на дыхание, о которых мы говорили прежде, только ещё более эффективно, потому что требует приложения значительно больше энергии. Затопчем его, затопчем! Запели дети в унисон и стали топать маленькими обутыми в сандалии ножками изо всех сил. Затопчем его. И после ещё одной серии яростных ударов в пол они снова вернулись к прыжкам и вращениям, перешли к следующим движениям, продиктованным танцем. Это называется танцем изгнания ракшаши, сказала миссис Нараян. Ракшаши, спросил Уэль. А кто это? Ракшаши один из демонов, огромный и очень противный. В нём воплощены все самые уродливые поступки и чувства. Изгнание ракшаши способ выпустить накопившиеся в детях опасные пары раздражения и злости. Затопчем его. Музыка снова повела детей к хоровому рефрену. Затопчем его. Топчите ещё, воскликнула старушка, подавая энергичный пример. Сильнее, сильнее. Что больше содействовало развитию морали и рациональной модели поведения? Принялся размышлять вслух Уилл: в акхической оргии или республика? Никомэйская этика или неистовые танцы? Древние греки, ответила миссис Нараян, были слишком рациональны, чтобы мыслить в категориях либо то, либо другое. Они всегда предпочитали не только одно, но и другое тоже. Не только Платон и Аристотель, но и разнузданные женщины. Без таких вот помогающих сбросить напряжение танцев, вся философская мораль оказалась бы бессильна, но без философской морали мы бы не знали, куда от танцев двигаться дальше. А потом позаимствовал страницу из древнегреческой книги. Это очень правильно, а добрый Луил. Но затем вспомнил, чего никогда не забывал, несмотря на всё удовольствие от увиденного, вопреки искреннему энтузиазму, что он человек, который не принимает согласия, а да в качестве ответа. И вдруг разразился громким смехом. Но на протяжении длительного исторического периода всё это не имеет значения, сказал он. Не иствуй танцу и не мешали грекам резать друг другу глотки. А если полковник Ди порешится на вторжение, чем вам поможет изгнание ракшаши примириться с судьбой? Вот, возможно, и всё. Да, возможно это всё, заметила миссис Нараян. На ведь и умение достойно принять свою участь уже огромное достижение для каждого. Кажется, вы его воспринимаете так уперспективно, на удивление спокойно. А какой смысл устраивать истерики? Они никак не изменят политическую ситуацию к лучшему, а вот на личностном уровне положение только ухудшится. Так раздавим его, затопчем. Снова в унисон выкрикнули дети, и доски пола задрожали под их подошвами. Затопчем его. Не надо думать, продолжила миссис Нараян, что мы обучаем детей только подобным танцам. Перенаправить энергию, накопленную как следствие недобрых чувств, безусловно, очень важно. Но в той же степени необходимо воспитывать положительные качества, найти для них и позитивных знаний экспрессивный выход через экспрессивное движение, экспрессивный жест. Если бы вы посетили нас вчера, то застали бы нашего приглашённого мастера танца, и я смогла бы показать вам, как он учит детей своим приёмом. Но вы не сегодня. В следующий раз мы ждём его теперь только во вторник. А каким же танцам обучает он? Миссис Нараян попытался писать их. Никаких прыжков, никаких резких движений ногами в воздухе. Стопни никогда не отрываются от пола. Только работа телом в сочетании с движениями коленей и бёдер. А вся экспрессия выражается с помощью рук кистей и пальцев, шеи и головы, лица, но прежде всего глаз. Движения от плеч вверх и вниз, движения не только исполненные внутренней красоты, но и несущие заряд мощной символики. Мысль облечённая в ритуал и стилизованный жест. Всё тело трансформируется в иероглиф, а затем в сочетание иероглифов, в модуляции, имеющие то один смысл, то другой как поэма или музыкальное произведение. Движение мышц воспроизводит движение в сознании, совершается переход от многих сущностей к полновесной и вездесущей единой сущности. Это как медитация в движении, под и то же ла она. Это метафизика махаяны, но выраженная не в словах, а через символы, жесты и действия. Они вышли из зала через другую дверь и повернули налево вдоль короткого коридора. "Хмм, что у нас с вами дальше?" спросил Уилл. "Четвёртый класс начальной ступени", ответила миссис Нараян. "Они проходят основы практической психологии". Она открыла зелёную дверь. "Так что теперь вы знаете", услышал Уилл знакомый голос. Никто не обязан чувствовать боли. Вы внушили себе, что булавка не причинит вам боль, и боли не было. Они вошли в класс, где увидели Сузилу Макфейл, казавшуюся необычайно высокой в окружении группы маленьких смогловых созданий, пухленьких или худышек. Она улыбнулась вошедшим, указала им на два свободных стула в углу комнаты и снова повернулась к детям. Никто не обязан чувствовать боль, если не хочет этого, повторила Анна. Но только никогда не забывайте: боль всегда означает какую-то проблему, значит что-то не так. Вы научились отключать болевые ощущения, но не делайте этого бездумно. Никогда не отключайте боли, не выяснив сначала, что послужило её источником. И если боль сильная или вам непонятна её причина, Расскажите о ней маме, учителю, любому взрослому члену вашего клуба взаимного приятия. И только потом избавьте себя от неприятных ощущений. Отключите боль, твёрдо зная, что если необходимо принять какие-то меры, то они будут приняты. Понимаете? А теперь, сказала она, ответив на все возникшие у детей вопросы. Давайте сыграем в игру новоображение. Закройте глаза и вообразите, что смотрите на ту бедную одноногую майну, которая каждый день прилетает к нам в школу, чтобы её здесь покормили. Вы видите её? Конечно, они все её видели. Одноногая майна явно была их старым другом. Постарайтесь увидеть её так же отчётливо, как видели сегодня во время обеда. Но только не надо смотреть слишком пристально. Не надо делать над собой усилий. Просто наблюдайте за воображаемым видением, а потом постарайтесь перевести взгляд от клюва до хвоста, от её ярких круглых глаз на единственную оранжевую ногу. Я могу даже слышать её, сказала одна маленькая девочка. Она говорит: "Корона, корона". "А вот и неправда", возмутился другой ребёнок. "Она говорит: "Внимание!" Анна говорит и то, и другое, заверила их в сузило. И быть может, много других слов тоже. А сейчас мы вообразим себе нечто более невероятное. Представим себе, что видим двух одноногих птиц майна, трёх одноногих птиц, четырёх одноногих майн. Вы видите их всех? Они видели? Четыре одноногих майны стоят по четырём углам квадрата, а пятая располагается в центре. А теперь пусть они поменяют цвет. Они стали белыми. Пять белых майн с жёлтыми головками, у каждой только по одной оранжевой лапке. А сейчас их головки стали голубыми, ярко-голубыми, а оперение превратилось в розовое пять розовых птиц с голубыми головками. И они продолжают изменяться. Теперь они фиолетовые. Пять фиолетовых птиц с белыми головками, и у каждой одна бледная зелёная нога. Но боже мой, что же это происходит? Их уже не пять, а 10, нет, 20, 50, 100. Их сотни и сотни, вы можете их видеть? Некоторые ученики могли, причём без особого труда, а для тех, кому это оказалось не под силу, сузила, упростила задачу. Пусть их останется всего 12, сказала Анна. А если и 12 для вас слишком много, то 10 или всего 8. Их всё равно осталось много наших майн. Теперь же продолжала Анна, когда каждый из детей вообразил столько фиолетовых птиц, сколько смог. Они вдруг улетели, пропали, все до единой. Она хлопнула в ладоши. Там больше никого нет. А вы, пытаетесь увидеть не птиц, вы должны увидеть меня. Одну меня в жёлтом платье, двух меня в зелёном, трёх меня в голубом с розовыми узорами. Четырёх меня в самом ярком красном наряде, какой вы когда-нибудь видели. Она снова хлопнула в ладоши. Я исчезла. И на моём месте теперь миссис Нараян и этот смешной мужчина с негнущейся ногой, которого она привела с собой. Четыре миссис Нараян и четыре мужчины. А сейчас вы видите их, вставшими в круг в центре спортзала, и они танцуют изгнание ракшаши. За топчим его, за топчим его. Класс дружно захихикал. Танцующие увы, директор школы явно представлялись уморительно комическим зрелищем. Сузилу щелкнуло пальцами. Далой их. Пусть исчезнут. А теперь каждый из вас видит трёх своих матерей и троих отцов бегающих на игровой площадке. Быстрее, быстрее, быстрее. И вот их тоже больше нет. А потом они вновь появились. Еще момент, и их нет. Они здесь. Их нет. Есть. Нет. Хихиканье перешло в громкий смех, в разгар которого раздался звонок. Урок практической психологии закончился.